14. Поразмыслив несколько мгновений, Брайан перевел взгляд на отряд, который уже находился на полпути между лесом и постоялым двором. Он медленно поднялся на ноги. Дэвид тоже встал, небрежно положив руку на колчан. Джим последовал их примеру. Козяндик появился в дверном проеме, а затем присоединился к группе встречающих. Только Рак, по-своему посмеиваясь, остался сидеть где сидел. Отряд возглавлял поджарый человек лет пятидесяти, предья волос, выбивавшихся из-под стального полушлема и короткой курчавой бороде, были заметны серебристые седины. Только властная осанка, командирская внешность и отличал его от спутников. На поясе жилья Волского висел длинный двуручный меч, такой же, как у Саро Брайна. А прочие члены отряда были вооружены короткими мечами. Он подошел к выре этому вокруг, постоял у двора Ровву, перешел через мост и приблизился к крыцери. «Жиль Волский представился он, – «а со мной, свободные лесные братья и компаньоны. А ты стала быть Сэр Брайан Нейл Смит? Да, сухо ответил Брайан, предводитель разбойников. Я не приглашал тебя. Знаю, сказал Жиль. Выдобренные ветрами и непогодой кожи лица, прорезалось сеть мелких луковых морщинок. Это моя дочь. Он бросил быстрый взгляд в ее сторону. «Побеседуем позже, моя девочка сказал Жиль: "Так ли важно, кто послал за мной? Я и мои люди за разумную плату окажут в если, разумеется, ты нуждаешься в помощи. Обсудим детали, как здравомыслящие люди, или мы парни вместе со мной разворачивают оглобли обратно и ходят во всяяси". Брайан колебался недолго. Дик обратился он к хозяину, Кружку Рошку И не забудь обслужить его компаньонов". Аль мрачно сообщил Дик: Это единственный напиток, оставшийся в избытке. Тогда подавай эль, недовольно произнес Брайан. Он сел за стол, Гжил уселся напротив рыцаря туда, где прежде сидел Дэвид. Гжил с любопытством посмотрел на Аракха, а затем перевел взгляд на Джима. О репутации волка наслышан, по слухам, сказал он. дракон. дочь передала, что ты попавший под заклятие рыцарь это благородный джентльмен сэр Джеймс, разъяснил Брайан. Лучник, что сидит рядом зовут Дэвид, как твое полное имя, мастер-лучник Дэвид Абхаймл, скороговоркой выпалил тот: "Я добрался до Англии, чтобы доказать превосходство валицу в владеть луком. И я собираюсь жениться на твоей дочери, Жюль". "Нет!" -скричала Даниэль. Жюль расплылся в улыбке. "Если ломаешь девочку, он подмигнул Дэвиду. "Приходи, потолкуем. Запомни, благословения отца будет недостаточно для венчания лучник. Рук к моей дочери претендует два десятка юношей из отряда. Ты набожен как монах в своих речах, предводитель, заметил Брайан. Тик принес бутылки и кружки, лежали двое сылков, выкатили во двор бочку с солем. Пятый шлем мог обратился к разбойникам хозяин: "Где мне на такую орду набрать кружек? В моей жизни всякое бывало, была и набожность", небрежно ответил жиль. Он снял стальной полушлем, швырнул его на стол, налил вина из бутылки залпом осушил кружку. Легкий ветерок растрепал его волосы. Господа рыцари, мой славный рок вольерцы, сорвок, Перейдем к делу. Краем ух, я слышала вас. Его глаза остановились на луке Дэвида. Жиля явно интересовала его необычная длина на время дорого. Пусть каждый из вас вкратце расскажет о себе и предстоящем деле, так они и поступили. Джим начал первым, Брайан продолжил повествование с того момента, как он встретил Джима. Рак рассказал об их странствиях после поражения Санбирков. Дэвид, Даниль и хозяин Дик поочерёдно доложили о том, что видели, Жиль попивал попевал и слушал. Господа, произнес он заключение, заключение: я зря привел парней. Я сообщения, переданного дочерью, я заключил, что заполучив несколько храбрых воинов, вы без труда сможете захватить замок". «Но я никак не ожидал встретить такую разношерстной компании. В Гараде не обижайтесь на меня за эти слова. Малвернский замок не старай для скота, на им его не взять. Мои ну парни отличные солдаты, да и мечом владеют неплохо, но они не профессиональные солдаты. Приношу извинения на черт, поди как вы отобьете неприступный замок? По пятидесятивой наводят их в полудоспехи. Брайан нахмурился. Я знаю Малвернский замок как свои пять пальцев, сообщил он. 50 воинов рассредоточены по стенам и башням. Так что на каждом отдельном участке мы столкнемся не более чем с двумя солдатами. Настрой, если присоединится волк четверо, если мы ударим внезапно, это создаст преимущество в нашу пользу. Не спорю, кивнул Жерль. — «на сначала надо попасть в замок. Какая волшебная сила или магия перенесет вас через стены? На случай осады у Малверни есть запас провианта, продолжал Брайн. Но еда и да однообразные и пресны. Сэр Хьюга наслышан на слухах иных погребах Дика и об его кораках. Он уже пытался захватить постоялый двор. Я выдам себя за Дика и отвезу новому коменданту Малверна знак примирения и телег отборной провизии. Волк играет роль хозяйки собаки Канбаира, Ириана, охраняющего деликатесы от непрошенных посягательств. Оказавшись в замке, я надеюсь оказаться перед замком Лизос Эрах Юга. Мы с Волком убьем барона и постараемся пробиться в апартаменты леди Геронды, где её содержат как пленницу. Почему? Не, понял, предводитель. Почему ты уверен, что леди Геронда соперта в своих апартаментах? Это же ясно как день. Немного удивился вопрос Уграйн и продолжил с завидным терпением. Сэр архива, несомненно, занял апартаменты лорда. А где, как не в ее собственных комнатах, можно содержать леди в безопасности и полном здравии? Сильный и здоровый мужчина не протянет и двух дней ни в одной из двух темниц Маллерна. Кроме как в апартаментах изолировать леди Гронду негде. Слуги пойдут на все, чтобы освободить свою госпожу, если побег не удастся, а госпожа погибнет она, по крайней мере, освободиться от власти тюремщиков. Да и как иначе, берейчего отмогатель, солдат Нисарах Йога. Предводитель, уж ты это переведал достаточно, солдат. Ты-то знаешь и сам, что вытворяют эти мерзавцы, напиваясь до скотского состояния. Согласен? произнес Жил, продолжал и Сэр Брайан. Итак, ты убил Сэра Хьюга, перебил охрану и ворвался в апартаменты люди и дальше. Дальше дело за сэром Джеймсом. Он кружит над замком, заметил условный сигнал с балкона спальни госпожи, снижается и улетает следе в безопасное место, и поднимает отряд на штурм замка. В это время мы с Волком пытаемся спастись, и если на то будет ближе к «Бог?» – проручал Арак. «Твой Бог, крыцал. Рекс пытается и рассчитывает на собственные силы, и он с здоровенным медведем сломала мне переднюю лапу, и я не смог бежать. Разве бог людей спас меня? Нет, рак спас себя сам. Я трался и стал насмерть. Я мертвой хваткой вцепился в горло медведицы и перекусил артерию. Она умерла, я выжил. Так поступает английский волк, так она и будет талнейшим. Зывая Богу с рыцарь, но только от своего имени. Волк замолчал, облизнул красным языком пастью и зевнул. "А я ведь забыл", скучно произнес он. Замок и твоя леди, как я говорил, не моя забота. Э, как же план, сэр Брайан, спросил Жиль. Брайан нахмурился. Предводительно вспоминаю, не я приглашал тебя. Военный совет должен определить не численность отряда, а как распорядиться имеющимися в наличии силами? Если нельзя рассчитывать на волках, что ж, обойдемся без него. Как, начал Жиль. Нет, несмотря на все уважение к тебе, сэр Брайан, я попусту проделал путь. В «Обожди, отец, сказала Даниэль, за тобой посылала. Я? Она обернулась и посмотрела на ухмыляющегося Аракха. "Я, Арак", прорычал Волк, аня поушив втюрившийся лучник». "Да", согласилась Даниэль. Я считала Арака верным другом. Друзья никогда не предают. Когда я посылала за отцом, мне в голову не приходило, что Арак покинет своих друзей в беде и сэра Джеймс и Даниэль на увы. Она обернулась к столу. «Пару солдат, я могу подстрелить из лука. "Для этого подходить к ним не придется. В ближнем бою преимущество на их стороне", сказала она. "Но главное мне даже проще, чем волк отвлечь Солдат от сэр Брайан, ну когда в стане врага начнется переполох, я помогу пить упить сэррах и освободить Геронду. Вряд ли я выйду живой из боя с солдатами, но перед тарахом у меня есть преимущество. Как и сэр Брайан, я вызываю к богу с молитвой о спасении. Девочка, ты Помолчи, отец. Я взрослая женщина. Итак, сэр Джеймс, Сэр Брайан, рассчитывайте на меня." Она вернулась к Караку. А ты можешь идти подремать на солнышке", резко сказала она. Рак открыл пасть, и близнулся, и снова закрыл ее, а затем к полнейшему изумлению джима заскулил. "Перестань", жестко произнесла Даниэль. "Ты сделал выбор. Иду на приступ замка я, с где угодно, но так, чтобы этого не слышали". Рак сник, опустив голову до земли, он пополз к зданию и уткнул своё колено в ее колени. Некоторое время она смотрела на волка, затем села на землю, обняла Рака за косматую шею прижала к груди. «Все в порядке, все в порядке, приговаривала она. "Не дам Горбаша, в обиду", раздавался приглушённый камзолом сбивчивый голос Рака. Тянул, пока друзья уговаривать, не надо, довольно. Даниэль почесала за ухом Рака. "Все тебя поняли. А я после выведу рыцаря. Знаю, знаю", сказала Даниэль. вероятно, и не придётся". Она посмотрела на отца. О, Желяволского внутри замка, кажется, трой сильных союзника. Так не соизволит ли он и его люди захватить замок? Дочь сказала Жиль: "Не влезай в заваруху. Да, он прав", поддакнула Рак, освобождаясь из объятий. В "Замок пойду и я". "Ладно", неохотно согласилась Даниэль. "Замок я не пойду, но из за его пределы я пособлю, как смогу". Жиль наполнил кружку и задумчиво выпил вино. "Эй, парни, я бесполезен вне замка", признался он. "Сможете ли вы открыть ворота, если наша цель захват замка?" начал Брайан. "Я забарекоординируюсь с Герондо в ее комнатах Сэр Джеймс не полетит с госпожой, а приземлиться внутри замка и отвлечь внимание. Тем временем Волк спустится вниз, перебьет стражу и откроет ворота", он тёрнул со карка. "Справа от ворот висит веревка подъемника», — объяснил Брайан, «Цепившись зубами потянув их. И поднимешь запор. Затем всем своим весом ты налегаешь на правую створку ворот. Не перепутай сэр, волк. Правая створка, а не левая. Даже небольшой щели кажется достаточно для проникновения внутрь замка лучников. На словах: "Ой, как все гладко", заметил Жиль. Ворота приоткроются не на несколько минут, не более. Дёржана солдат хватит, думай на то, чтобы за это время справиться с волком. А вот мой отряд не успеет пресечь открытое пространство перед Малвирнским замком даже бегом. Ведь мы будем сидеть в ближайшем укрытии, а на стенах замка выставлены дозорные, которые заметят нас тотчас же, как мы выйдем. Тогда для начала мы снимем дозор, предположил Дэвид. Молис не принимал участия в обсуждении, и Джин даже по世話л его присутствии все её взор обратил лишь к Дэвиду. "Как?" мастер Дэвид с иронией спросил Жиль. Расстояние не менее полумили. А за стен видны только голова и плечи. Очевидно, ты не видел Марл Марлворнского замка и прилегающих земель, я сниму дозор", заявил Дэвид. Жиль надолго усмотрелся в неподвижное лицо Дэвида, колено апостолами, — "Тихо произнес он. Он верит в то, что сделает это. я знаю, что это мне по плечу", уточнил Дэвид. "Я никогда не обещаю того, чего не могу сделать". "Да. Начал было жадно, так и не закончил фразы. если тебе удастся снять дозорных, я охотно поверю в превосходство валейского искусства стрелбы из лука. На моей памяти не было еще ни одного лучника, способного на такой выстрел. На главной стене, если Сархиуг обладает хоть маломальскими воинскими познаниями, может быть выставлено Трое четверо дозорных, За считанные секунды тебе придется положить их всех, иначе оставшиеся в живых поднимет тревогу, я убью дозорных. «Сухо», — сказал Дэвид, переменим тему. Жиль кивнул. «Вполне вероятно, согласился он и повернулся к Брайну. Обсуждение мелких деталей займёт везде и небольшую часть вечера. Рассветы и сумерки самое удачное время, чтобы застать Хьюга врасплох. Рассвет даже предпочтительнее, сражаться при свете удобнее. Отвлечемся от обсуждения плана и обсудим причитающиеся, и мне, и парням плату. Оружие доспех и доспехи солдат Хьюга переходят к нам. Несмотря на Малвернский замок заплатит выкуп в 100 марок серебра. И если моя госпожа пожелает вознаградить вас после освобождения, это ее право. Я же не намерен полномочиями или правом распоряжаться имуществом рода Дашенне, сказал Брайан. Раддашенне прекратится существование, если Сарарин действительно погиб в языческих землях, а леди Геронда не будет спасена. А спасти её можем только мы. Э, прости, извинился Брайан. Ладно. Маршиновозля краешек и у глаз жили стали чуть глубже. Получим выкуп за глазасах Йога. Семья или друзья заплатят за его свободу? Нет, Брайен покачал головой. Я поклялся, что он умрет. и не я один дал такую клятву. Волк тоже. Арак такой же полноправный участник компании, как и твои люди. Не вздумай вырывать у меня Хега, когда я вцеплюсь забами в его глотку». прорычал Арак. Да, доспехи оружия слишком жалкая плата за жизни, которые мы поставили на кон сказал Жиль. "Мы отряд вольных людей, и братья не последуют за мной, если вознаграждение покажется им незначительным". Жиль и Брайан еще какое-то время спорили, но так и ни о чем не договорились. «Мистер Жиль», — в итоге признался Брайан, "Лично у меня нет ста марок серебром, но ты безусловно наслышан, что я всегда оплачивал долги" Да слово рыцарях, что я поговорил со своей госпожой. Она не из тех, кто не вознаграждает за заслуги. И если бы по каким-либо причинам она не расплатится с тобой, то я соберу эту сумму или часть с последующей полной выплатой. Это все, что я могу обещать. Жюль повел плечами: "Посоветуюсь с ребятами". Он встал из-за стола, собрал людей и отвёл их в сторону. "Не волнуйся, Сэр Брайн. В полголоса произнесла Даниль. "Они согласятся". Но через 15 Жюль вернулся и объявил о согласии. Даниэль улыбнулась, стоя за я засыпаюся. Перейдём к деталям. Продолжил ужилю стаживать за стол сэр Брайан. Вряд ли ты сможешь сойти за трактирщикой, попай замок, если на тебе будут доспехи в руке меч. А без оружия ты будешь бессилен перед солдатами сэром Хьюга. Как доставить доспехи и оружие в замок? Сэр Джеймс сможет сбросить их с воздуха, но чтобы в них облачиться, потребуется время. Еще, завидев, что дракон сбрасывает оружие, люди сэра Хьюга сразу добьют тревогу. Ксархюга, нас отведет пара охранников, сказал Брайен. Мы с Волком без лишнего шума расправимся с охраной, а чтобы облачиться в доспехи, мне хватит нескольких минут. Оружие панцирь я спрячу в повозке под привезией, а Волк будет охранять их. И никто не посмеет рыться в повозке, прорычал Арок. Клянусь! Жиль неторопливо кинул. «Но все же", поинтересовался он. "Пусть даже тебе и удастся выдать себя за хозяина постоялого двора, Ксархюга и его люди, наверное, и так уже ожидают" что ты попытаешься освободить леди Геронду? Ха, воскликнул стоявший у двери дик. Что это нашло на нашего хозяина? Спросил и обернулся, но увидел лишь пустой проем двери, и я предполагал, что с архиога западолся меня, добавил Брайан, и по мозгами кое-что придумал. «Днем я поеду под стенами замка в полном боевом снаряжении, но на безопасном расстоянии, и опасаясь арбалетчиков. Если Хьюга и не взял их с собой, то в Малвернском замке арбалетчиков всегда была предостаточно. Я вызову Хьюга на поединок и все решится в нашем бою. Глупость, счастье воды перебил Иужил. Кстати, по шраму на твоем лице, сэр Брайан, ты должен быть умнее. Зачем Хьюга сражаться с тобой, если он может приспокойно отсидеться за стенами замка и сохранить добычу? Вот именно, воскликнул Брайан. На это я и рассчитываю. Проехавшись по стенами Малверского замка, ты публично заявишь о своем присутствии. Да, затем сэр Хьюга увидит повозку, которую преследует рыцарь на белом коне. Он откроет ворота и впустит повозку в замок, не сколько в личности человека, привезшего провиант, «Невыполнимая задача, если только у тебя нет второго комплекта доспехов двойника, не говоря, жилья осекся». сэр Брайан, а сэр Хьюга знает тебя в лицо. Да, мрачно ответил Брайан. А если он будет стоять на стене, неужели ты думаешь, что крестьянская одежда изменит тебя до неузнаваемости? Бродячие актеры как-то расплатились диком реквизитом, сообщил Брайан. «Фальшивая борода скроет большую часть лица, так что у меня есть серьезный шанс остаться неузнанным, но все равно я обязан рискнуть. Бороду, задумчиво произнё Жил. Об этом я не подумал. Запасливый мужик наш хозяин. Возможно, твой план и сработает. А видел бы ты хозяйские погреба, рассмеялся Брайан. Он замолчал и чуть наклонив голову в сторону двери, вслушался. А вот и ответ на все твои возражения. В глубине дома послышался громкий топот, все взоры обратились на фигуру, появившуюся в дверном проеме. На пороге стоял рыцарь в полном комплекте блестящих доспехов. Забрало остроконечного шлема была опущена. рука вылаченной стальную перчатку сжимала палицу.